Листали засаленные руководства и время от времени подходили пить воду к большому баку с кружкой на цепи. Из камер доносились ужасные крики, звуки ударов, густо тянуло горелом. И разговоры, разговоры. У Костолонки есть такой винт сверху, так он сломался, а я виноват, он меня выпер. Дубина, говорит, стоеросовая, получи, говорит, пять по-мягкому и опять приходи.